Глава 12. Шантарель. Вообще меня сложно назвать избалованной жизнью девушкой. Что будучи человеком, что вампиром, я звезд с неба не хватало. Конечно, не скиталась по притонам, готовая на все ради порции крови, но и не чувствовала никогда удовольствия от чувства полного насыщения. Честно, я даже думала, что такова участь всех вампиров, вплоть до того момента, когда Георг дал мне попробовать чистой, качественной крови в своем кабинете. Конечно, в свои ряды мы выбираем вполне достойных людей, но процесс обращения сложно назвать полноценной кормежкой. Я была уверена, что могу контролировать свои желания и эмоции, но сейчас, лежа на грязном полу в плену у мерзкого, лишённого здравого смысла оборотня, понимаю, что загнана в угол, от жажды сводит горло, и силы заметно покидают меня. От голода обоняние обострилось, и я отчетливо ощущаю где-то неподалеку запах крови. Оборотни могут обойтись и человеческой пищей, поэтому понимаю, что это скорее представление исключительно для меня, чтобы побыстрее свести с ума, лишить всякой гордости, превратить в существо, неспособное здравомыслить. «Не знаю, сколько нахожусь в заточении», но стараюсь из последних сил не терять рассудок. Вспоминаю свою прошлую жизнь, чтобы разогнать по венам злость, потому что в данный момент лишь она позволяет мне оставаться собой. Когда в мою, так сказать, клетку входит Алик, я даже не поднимаю головы. Нет никакого желания снова лицезреть его отвратительную, самодовольную морду. «Ну как ты?» Заботливо спрашивает и подходит совсем близко, вызывая приступ тошноты. Может, хватит дурить и мучить себя, одно твое слово, которое ты, уверен, можешь держать, и страдания закончатся. Да пошел ты!» – шепчу, не тратя лишних сил на общение с подобной тварью. «Лиза, Лиза, ну нельзя же быть такой упертой себе во вред!» – цокает языком и, кажется, собирается уходить. «Я давно уже не Лиза!» Взвизгиваю, не удержав эмоции в узде, и с диким рыком начинаю снова пытаться разорвать эти дурацкие цепи, нанося запястьям новые раны. Запах крови кружит голову, и гнев от этого становится еще сильнее. Самое низкое, до чего может опуститься вампир, начать питаться собственной кровью. Это, во-первых, не приносит должного насыщения, а во-вторых, уродует сущность демона внутри. Снаружи тоже ничего хорошего не происходит. потому что от подобного питания клетки начинают истощаться и мутируют, превращая полукровку в ужасное чудовище, которое в скором времени иссушается и умирает в сильнейших муках. «Не делай глупостей, малышка, иначе я нацеплю на твое прекрасное личико-намордник», усмехается оборотень, словно прочитав мои мысли, и я обессиленно опускаюсь на пол. Впервые за все время существования меня как вампира Я в отчаянии. Алик больше ничего не говорит, лишь стоит молча какое-то время, прожигая мой затылок взглядом, а после уходит, оставляя меня наедине со своей потрёпанной гордостью. Интересно, Георг вообще заметил моё отсутствие? Или после секса его моя персона не интересует больше? Почему-то от этой мысли становится еще паршивее, Лерка предала меня, без всяких угрозений совести, отдав на развлечение своему брату. Уверена, остальные из клана не в курсе, что со мной, потому что эта гадина придумала правдоподобное объяснение моему отсутствию. Смешно подумать, но единственный, на кого я могу надеяться в данный момент, это блондин. Он, конечно, часто думает не тем местом, каким нужно, но ведь именно он должен помнить, что я никогда ни за что не бросила бы свою семью. Перед глазами всплывает образ светловолосого вампира, и мне впервые не хочется прогонять его. Пусть эта самодовольная ухмылка раздражает, но сейчас я была бы рада увидеть ее наяву. А потом в мою камеру влетают двое обросших шерстью амбала и без всяких слов и объяснений жестко избивают меня. И зачем боссу эта мерзкая пиявка? От нее так и воняет смертью. Бр! ненавижу кровососов. Хрипло говорит один из мужчин, приподнимая мою голову за волосы, чтобы посмотреть на результаты их трудов. «Мне похеру, что там за тараканы в голове у Алика. По мне так пусть эта тварь сидит здесь и не смеет даже думать, что она когда-нибудь будет с нами на равных. Скорее бы уже босс нашел этого Демида, и мы смогли жить, не отираясь в подобных местах». Говорит второй, плюет мне в лицо, и они под громкий смех уходят. а я, ненавидя себя за слабость, начинаю плакать. Так, как делала это очень давно, когда еще надеялась, что слезы способны облегчить боль и достучаться до жестоких людей.